Издательство Эксмо ВИНКС Неожиданное событие Блум натянула одеяло повыше, пытаясь закрыться от яркого солнечного зайчика. Утро в гордыню, по ее мнению, пришло слишком рано, мягко коснувшись крыш домов и полупустых улиц. В корзинке на полу спал ее синий-белый кролик Кико, Который еще больше убаюкивал своим негромким храпом «Просыпайся, Соня! Солнце встало уже давно!» Сказала мама, заходя в комнату «Еще пять минут, мам!» И не думая вставать, пролепетала Блум Мама окинула дочь лукавым взглядом и наклонилась к ней поближе «Блум, ты опаздываешь!» С улыбкой на губах сказала она Блум резко открыла глаза и подорвалась к кровати. «Почему ты не разбудила меня раньше?» – закричала она, залетая в ванную и наспех умываясь. Блум вернулась в комнату и осмотрелась. «Ага, вот и футболка с джинсами на полу около кровати». Она схватила их и в спешке начала одеваться. «Почему не зазвонил будильник?» – продолжила причитать Блум. Ее голова кое-как пролезла в узкую горловину футболки. Блум замерла, озарённой неожиданной мыслью. «Бутильник не зазвонил, потому что у меня каникулы», — с потерянным видом сказала она. «Это совсем не смешная шутка». «А ты мне поверила, да?» Не сдерживая смех, отозвалась мама. «Я хочу спать!» Блум вернулась в кровать и забралась под одеяло «Тебе нужно раньше ложиться вечером» Назидательно сказала мама «Вчера ты заснула очень поздно» Мама подняла с пола книгу Из-за которой Блом легла лишь на рассвете И прочитала название «Феи? Миф или реальность?» «Тебе еще не надоели эти глупости» Мама тяжело вздохнула От таких слов Блом окончательно проснулась Она с негодованием посмотрела в карие глаза мамы. «Это вовсе не глупости!» Твердо заявила она. Пусть ее уже далеко не семь, но она искренне верила в магию и волшебных существ. Они снились ей, а потом с помощью ее ловкой руки и карандаша перемещались на бумагу. Блум нравилось украшать своими рисунками комнату, поэтому все стены она увесила феями, волшебными цветами, и сказочными видами гордений. Жаль, что это, скорее всего, единственная магия, которая будет с ней всю жизнь. Мама закатила глаза, ссорится в очередной раз с дочерью на эту тему. Ей не хотелось, поэтому она молча положила книгу на компьютерный стол. «Раз уж тебе не нужно в школу, то, может, поможешь мне в магазине?» перевела она тему. «О, нет!» подумала Блум, вновь падая на кровать. Не дожидаясь ответа, мама вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Блом повернулась на бок, но сон окончательно ушел. Она вздохнула и встала. Сейчас у нее появилось больше времени, чтобы привести себя в порядок. Она взяла расческу и попыталась распутать свои длинные рыжие волосы. Интересно, от кого из дальних родственников они ей достались? «Мама вот у нее шатенка, а отец блондин. Как не смешивай, рыжий не получится». Зато цвет глаз у них с отцом был схож. Блум внимательно посмотрела в свои немного покрасневшие голубые глаза. «Кажется, правда, пора заканчивать с ночными чтениями». Кика в корзинке продрал глаза и потянулся. Блум потрепала его по голове между ушей. «Хорошо же тебе». «Никто не заставляет работать в магазине», — с тоской сказала она. В ответ Кика что-то сонно пробурчал. После этого Блум спустилась на украшенную подвесными лампами и цветами милую кухоньку. «Доброе утро», — сказал отец, рассматривая новостные колонки в газете. Он только собирался пойти на работу, поэтому сидел в форме пожарного, что только подтвердило догадку Блум. «На улице сейчас». Раннее утро Я не хочу проводить свои летние каникулы В цветочном магазине Сердито сказала она Я бы хотела куда-нибудь поехать С одноклассниками Станешь старше И сможешь поехать куда захочешь Меланхолично заметил отец Мне уже 16! Попыталась убедить его Блум Всего 16! С улыбкой сказал папа делая акцент на первом слове. Блум почувствовала себя так, будто ей только что стукнуло пять. Она раздраженно сложила руки на груди. «Это нечестно обиженно заявила она. «Через несколько недель мы вместе, как всегда, поедем к морю», попытался папа прийти к мирному соглашению. Мама поставила на стол несколько очень вкусно пахнущих горячих бутербродов с сыром. «Но все мои одноклассники ездят на каникулы одни. Для меня это был бы лучший летний подарок», заметила Блу, начиная понемногу уступать. «Кстати, о подарках». Родители хитро переглянулись между собой. «У нас для тебя есть маленький сюрприз». «Да, это поможет тебе быстрее передвигаться по Гордене». Папа подмигнул ей. «Этого просто не может быть» они все-таки решили подарить ей мопед, Блум просила его у них больше года. Она расцвела от счастья и предвкушения. «Спасибо!» — крикнула она и побежала на улицу к подарку, чуть не наступив на Кико. «Ой, прости!» — сказала Блум, беря разгневанного кролика на руки. Едва за ней сзади закрылась дверь дома, Блум замерла. Все ее надежды разбились, как окно от футбольного меча в их классе весной. Перед ее глазами оказался красный велосипед с корзинкой. Такое понравилось бы разве что семилетней девочке. Только ленты шариков не хватало для полноты картины. «Красивый, правда?» — с гордостью в голосе спросил папа. Блум попыталась выдавить из себя улыбку, но она получилась кривой. «Ну да, спасибо», — сказала она и поплелась посмотреть на свой подарок поближе. «Видишь, она рада, а это куда безопаснее мопеда», — довольно сказал папа. «Не знаю, Майк, мне кажется, она ждала что-то более серьезное», — мягко произнесла мама. «Наверное, стоит поднакопить денег». Отец наконец понял, что Блум очень расстроилась и устало вздохнул. «Возможно, ты права, Ванесса. Мне стоит больше работать», — в итоге согласился он. Папа поцеловал маму в щеку, попрощался с дочерью и ушел на работу. Блум же закончила осмотр и пришла к выводу, что велосипед лучше, чем вообще ничего. «Мам, можно мне прогуляться?» — спросила она. «Да, конечно, милая», — ответила мама, возвращаясь в дом, чтобы доесть завтрак. Блум забежала в свою комнату, схватила блокнот с карандашом, потом прихватила пару яблок со стола в кухне и кико. Так будет веселее. Отец иногда бывает невыносим. Наверное, она навсегда останется для него лишь маленькой девочкой. Пусть ее семья и не была богатой, но они никогда не бедствовали. Мама вела свой небольшой бизнес, а отец спасал людей. Блум очень гордилась ими обоями. Девочка запрыгнула на велосипед и поехала по немноголюдной улочке к парку на окраине. Из всех мест в городе парк нравился ей больше всего. Широкие аллеи, цветочные клумбы, милые лавочки и огромные вековые деревья – все это создавало немного волшебное впечатление. Блум отыскала свой любимый раскидистый дуб, вытащила блокнот и начала рисовать. Кика запрыгал рядом, рассматривая цветы. Она так увлеклась принцессой на бумаге, что не заметила, как кролик куда-то исчез. От рисунка ее оторвал бурчащий живот. Блум же так и не позавтракала. Она закрыла блокнот и вытащила спелое красное яблоко из корзинки, но не успела и одного укуса сделать, как вдруг на нее из кустов выскочил Кика, испуганно вижа, и прыгая вокруг. Он явно тянул ее куда-то в заросли. «Что случилось?» удивленно спросила Блум. Кико никак не успокаивался, поэтому ей не оставалось ничего другого, кроме как пойти за ним. Выйдя к поляне, Блум застыла. Она либо успела заснуть под тем дубом, либо сошла с ума на поляне. Прямо перед ней стояла светловолосая девушка с двумя низкими хвостиками в блестящем золотом топике и шортах, а еще с крыльями за спиной. В руках она держала какой-то странный светящийся посох, которым отбивалась от маленьких красновато-черных существ, напомнивших блум, клыкастых и когтистых чертиков. Существа окружали странную девушку. Незнакомка вдруг вскинула руку. «Рассвет!» Чётко проговорила она. Поляну озарила ослепительная вспышка света. Несколько чертиков в миг растворились в ней. «Хика, ты видишь то же, что и я?» Потрясённо спросила Блу у испуганного кролика. Девушка на поляне решила не останавливаться. Она замахнулась посохом и ударила им в землю. «Солнечный ветер!» произнесла незнакомка. От посоха тут же во все стороны полетели лучи солнца, уничтожившие еще несколько ее врагов. Земля под ногами задрожала. Блум крепче вцепилась в дерево перед ней. Тем временем на поляну вышел немного покачиваясь желтый великан в коричневом комбинезоне. Чертики тут же почтительно расступились. «Уходи, злодей!» «Или ты почувствуешь на себе волшебство солнечно-лунной феи?» Уверенно заявила девушка «Феи? Неужели перед ней сейчас находится самая настоящая фея?» Она всегда знала, что мир магии существует Но никогда не думала, что столкнется с ним именно так Великан кинулся на девушку и сбил ее с ног «О, нет!» «Надо срочно как-нибудь помочь ей!» Блума смотрелась по сторонам. Как на зло вокруг ни одной живой души не проходило. Чёртики во главе с великаном начали окружать фею. «Заберите ее, скепетр! прорычал желтый главарь. Чёртики кинулись на девушку. Они схватили ее, отобрали посох и принесли его желтому великану. Фея изо всех сил попыталась освободиться. Но ничего не вышло. «Теперь ты не такая смелая, да?» Со злобой спросил великан. «Все, пора вмешаться». Блум не придумала ничего лучшего, кроме как выскочить из укрытия и закричать во весь голос. «Отпусти ее!» Существа вмиг уставились на нее, ноги у Блум затряслись, а сердце начало колотиться, как бешеное. Впервые в жизни... Она оказалась в такой опасности Или что? С усмешкой спросил великан Илья, Илья! Блум увидела и подняла ветку с земли Илья драться буду? Великана ее порыв не впечатлил Схватите ее! Отдал он распоряжение чертикам Те сразу побежали к ней Блум растерялась Палку-то она взяла но раньше даже в бейсбол не играла. Не подходите! завопила она, защищаясь свободной рукой. От страха ей стало невыносимо жарко, будто кто-то залил в жилый огонь. Чертики кинулись на нее и неожиданно уткнулись в невидимую преграду, которая засветилась и раскидала их в разные стороны. Это я сделала! недоверчиво спросила Блум. Рассматривая свои дрожащие руки Великан бросился на нее Блум и вскрикнуть не успела Как оказалось в паре метров над землей Он больно сжал ее запястье своими лапами «Я разобью тебя, как фарфоровую куклу!» Прорычал он Блум зажмурилась Вырвать руки никак не получалось «Нет!» Завопила она, чувствуя, что жар в теле становится все сильнее Через секунду хватка ослабла И Блум свалилась на землю, ударившись локтем Она открыла глаза и поняла, что все чертики и великан лежат на земле Как это произошло? Мощно! Сказала фея, поднимаясь на ноги и беря в руки скипетр Ты в порядке? Вроде, потерянно ответила она Великан поднялся на ноги, чертики тоже пришли в себя и начали рыча надвигаться на них «Осторожно!» – сказала Блум, указывая на них рукой Фея взмахнула посохом «Волна света!» – заявила она, отправляя почти всех врагов в полет Один из них успел прыгнуть на Блум и оторвать кусок от джинсов Ее это не расстроило Главное, нога осталась на месте Блум просто отпихнула его в сторону «Мы еще встретимся!» — сказал великан и исчез вместе со своими монстрами во вспышке искр. «Слава богу! Наконец-то они ушли!» — устало произнесла фея. Незнакомка неожиданно свалилась на землю, засветилась и оказалась в оранжевом платье, похожем на наряд древнеегипетской царицы. Блум подбежала к ней. «Ты в порядке? Ответь мне!» — попросила она. Девушка никак не отреагировала. Блом нахмурилась. Раз уж она взялась помогать, то надо довести дело до конца. Она никак не может бросить человека. Или даже не совсем человека. В такой беде.